Глава 16. Женщина отправила экспресс-почтой на Абаненский ящик Генри короткое послание: "Приму участие в испытании лекарству за 500.000 йен". Мужчина. Ответ пришёл сразу. Время и место: 3 января, склад в районе Сибаур. Ханил договорился встретиться с женщиной заранее. Зимним вечером он шли по пустынной улице, по обе стороны которой тянулись складские помещения. В небе над ними, будто раскачиваясь на ветру, висел осколок холодной луны. Они постучали в указанную дверь пять раз, как было условно. Дверь открылась. Сделав несколько поворотов по лестнице, они спустились до самого низа и остановились перед ещё одной дверью, холодной металлической. Открыли её, и в лицо хлынула волна тёплого воздуха. За дверью оказалось жарко натопленное, покрытое красным ковром помещение площадью метров 20. В стене Два больших квадратных окна с видом на замусоренное морское дно. Оно было завалено всякой дрянью, в воде ни одной рыбёшки. Лишь возле оконной рамы плавал маленький белесоватый кусок плоти, останки какой-то рыбы, больше похожей на человеческий зародыш. Ханив поспешил отвести глаза от этой картины. В помещении было уютно. Стоял электрический камин с красной подсветкой, имитирувшей горящие дрова. Электрокамин предпочли обычному, чтобы избежать необходимости выводить дым наружу. Ханиу и его спутницу ждали те самые три иностранца. Пожилой мужчина, державший на поводке таксу, видимо, и был Генри. В прошлый раз вы спрашивали, не нужно ли мне 500 тысяч. Начал разговор библиотекарша. Да, было такое дело, ответил по-японски один из иностранцев. Вы хотели на мне какое-то средство испытать. Вы очень сообразительны, именно так. Вот и привел вам человека. Я купил его жизнь. Дайте 500.000. Из умрённой иностраннец заговорил с Генри на английском. Все трое стали шёпотом советоваться. Значит, вы в самом деле готовы к тому, что можете умереть. Ну да, спокойно ответил Ханиу. А что вас так удивляет? Жизнь человеческая не имеет смысла. Человек не более чем кукла. И вам это прекрасно известно. Так что удивляться нечему. Ваша правда. Мы всё это время собирали жуков. Смешали их с бромизовалом и получили нужные средства. Испытали на паре человек. Получилось, как сказано в атласе, подопытные двигались, подчиняясь нашей воле, но склонить их к самоубийству пока не удалось. Остаются сомнения насчет того, как этому мешает инстинкт самосохранения. Теперь, когда в вашем лице мы имеем человека, готового умереть, можно будет наконец провести этот эксперимент. Но сначала пятьсот тысяч, повторил библиотекарш. Генри приказал другому подчинённому принести деньги, аккуратно пересчитал и вручил ей. Женщина отделила 10 банкнот и положила в сумочку, остальные передала Ханиу. На стоявшем рядом столике лежал пистолет. Он заряжен. Снял с предохранителя, нажимаете на спуск и всё. Ханиу расположился в удобном кресле, проглотил порошок, который ему дали, запил его водой, и ничего особенного не произошло. они у него предположить, как резко изменится окружающий мир. Выпитый им порошок, изготовленный из никчёмных ленивых жуков, которые всю жизнь только и делали, что перелетали с цветка на цветок и тыкали своими грязными носами в пыльцу, никак не должен был превратить этот мир в цветущий сад. Перед его глазами вдруг замаячило напряжённое лицо старой девы. Теперь можно было рассмотреть его в мельчайших деталях: каждую морщинку под глазами, каждую пору на загрубелых щеках, каждую прядь волос. Все, что он раньше не замечал, вдруг вызвонило множеством колокольчиков. Я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя. Звук был громким и назойливым. Ханиу захотелось заткнуть уши. Если мир трансформируется в нечто значимое, у кого-то может возникнуть мысль: а стоит ли жалеть о смерти? Другие могут подумать: раз мир не имеет смысла, чего тогда хвататься за жизнь? В какой точке сходятся эти два подхода? Что касается Ханиу, то для него обе эти дорожки вели к одному и тому же к смерти. Тем временем всё окружающее стало расплываться и вращаться. Обои на стенах выпучились, будто надуваемые изнутри ветром. Вокруг выписывали головокружительные пируэты стаи каких-то существ, похожих на жёлтых птиц. Откуда-то донеслась музыка, которая принесла с собой видение. Зелёный лес колыхался перед Ханиу, словно заросли морской капусты. Светок свешивались кисти цветов, похожих на глицинии, под ними кругами носились дикие лошади. Он не понимал, по какой причине явилась ему эта картина, но чувствовал, что скучный мир, в котором он жил, мир газет, заполненных иероглифами тараканами, изо всех сил старается принять образ чего-то чудесного, удивительного. Хотя сердце подсказывало Ханию, старания эти чересчур бросаются в глаза, жалкие, бесполезные попытки. Что может сделать мир, не имеющий смысла? То, что испытывал Ханиу, нельзя было назвать ни опьянением, ни экстазом, ни трансом. В один момент картина трансформации мира изменилась. Бесчётное множество гигантских сияющих игл пронизывало окружавшее его пространство. Кончики их раскрывались, и на свет появлялись цветы, напоминавшие цветы кактуса: красные, жёлтые, белые. Ханиу они казались вызывающе яркими, безскустными. В мгновение ока иглы превратились в телевизионные антенны, и по воздуху, как рекламные дирижабли, поплыли зеленые пластиковые урны, заполнившие пространство помещения, в котором находился Ханио. Как это все банально, ни к чему ниеруда. Вынесен свой приговор. Ну как? Можете сейчас умереть. Донесся до Ханио чей-то голос. Да нет проблем, ответил он, и в тот же миг ощутил необычайную легкость в теле. Дайте секунду, как ему казалось. Он был крепко привязан к стулу, а теперь руки и ноги обрели полную свободу. Ими можно было шевелить как угодно. Конечности двигались не сами по себе, а по чему-то приказу. И от каждого движения по телу Ханиву пробегала приятная дрожь. О'кей, тогда поехали. Следуйте моим указаниям. Я сделаю так, что вам будет легко и удобно. Благодарю. Ну что ж, протяните правую руку вперёд. Так. Да-да. Ханиу не слышал своих слов. Голос просто звучал у него в голове. Зато чётко слышал указания, которые давал ему собеседник. Дотроньтесь до лежащего на столике твёрдого чёрного предмета. Сожмите его в руке. Так, правильно. Курок пока не трогайте. Теперь осторожно подносите руку к виску. Медленно, не торопитесь. Расслабьте плечи. Нормально? Прижимаете дуло к виску. Как ощущения? Чувствуете приятный холодок. Похоже на чувство облегчения, когда при высокой температуре кладут на лоб пузырь со льдом. А теперь, не спеша нащупать указательным пальцем спусковой крючок